С июньскими картинами и запахами. Жасмина, роз, земляники за обедом. Этих прибрежных хыф, длинные листочки, Которых очень пахучие и горькие на вкус. Теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Я куваровым в то не ходил. Глебочка проводил лето в земледельческой школе, Куда его перевели ввиду его малых успехов в гимназии не бывали и уварова у нас были с нами в натянутых отношениях вечная история мелких деревенских ссор однако уварова все таки попросил у нашего отца позволение купаться в пруде с нашей страны и приходила вместе с бибиковыми почти каждый день а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался Причем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво-важно, с поднятой головой, в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая, верно, как я тогда в городе выскочил из библиотеки. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белый синим воротом отроски и довольно короткой синей юбочки, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку с заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившийся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивником ее мать и Уварова.